светофора на горке. Вместе со всеми Валя вышла из проходной в скучной сумерки октябрьского вечера, ветрища от перекрестка дул бешеной Постукивая кроссовками, она потопталась у газетного киоска и, сунув ненужную газету под мышку, не спеша зашагала обратно. Теперь может было спокойно возвращаться в переплетную, не боясь встретить кого-нибудь из своих, все уже разбежались по домам. в Вахтер... Мельком глянул на высокую девочку, вяло махнувшую пропуском и не стал останавливать. Ну, оставил, что-то бывает. Войдя в комнату, Валя заперлась и включила настольную лампу, поставив ее на полу резальной машины, чтобы неположенный свет не был замечен с улицы. набрал номер Катькиного телефона. — Кать, привет. — Ага, я. — Ну, вот решила извякнуть. — Сейчас я со своим парнем в кафешке сижу, ну, который у светофора на горке. Ты скажи маме, что я у тебя была, если позвонить, ладно? а мне тоже некогда. Уже машет мне. Ну, давай!» Она сняла со стола пятнистую от засохшего клея подушку сиденья, положила на пол рядом с лампой уселость, прислонившись спиной к холодному боку машины. «Часа три посиди, ты и домой!» Раз уж брякнула Катьке, чтобы познакомилась с одним человеком, надо подтверждать. «Мама, конечно, на наорет из-за того, что Валя где-то пропадала весь вечер, но это даже к лучшему!» Пусть Катька еще раз убедится после маминого проверочного звонка, что у Вали личная жизнь не хуже, чем у других девчонок. Работать сюда Валя пришла недавно, и в переплетную ее направили временно, пока отдел не получит новый ксеркс. Получение оттягивалось, но Валя не слишком огорчалась. «Переплетная, так переплетная». До металлических стеллажей напротив свет лампы не доставал, на полках среди картона, папок и прочей всячины лежали длинные стопки бумаги, белее в полутьме, как животы у магазинной рыбы. Валя начала читать, но бросилась из-за какого-то беспокойства, в последнее время оно часто стало привязываться по вечерам, как будто что-то не то и не так. А что не так? Все так. Только дружить стало не с кем. Катька вышла замуж, а компания из училища распалась. Ну, может, и не распалась. Валя не знает. Ей же не звонят, никуда не зовут. Это пока учили, встречу получили сами собой. Она достала из сумки блокнот, куда еще в восьмом классе начала записывать анекдоты и вписала два новых услышанных сегодня, про дом отдыха и про пьяного. За то, что она могла их рассказывать хоть пять часов подряд, в училище ее уважали. Теперь, правда, рассказывать почти что некому, но она по привычке все равно записывает. А в другой конец блокнота заносят кулинарные рецепты. Женщина впереплетно интересуется ими, и она тоже. Вдруг и ей когда-нибудь пригодятся. По стеклам случалось все сильнее. Валя закрыла блокнот и подошла к окну. Под зонтами торопились люди. мокрый тротуар у фонарей также рябил и мерцал, как висящий над ними дождь. И было странно, что с этими людьми ничего не случается. Слишком зыбким и ненастоящим казался асфальт. Но они и сами казались ненастоящими сквозь криво залитые стекла, можно было подумать, что только эта ненастоящность их и спасает. В коридоре послышались голоса и бряканье ведер. Валя поспешно погасила лампу и подбежала к шкафу, в котором переплетчицы оставляли одежду. Сейчас в нем висели четыре черных халата на крючках и четыре пустые вешалки. Валя их не видела, но знала, что они там. Помни, как ужасно они загремели в прошлый раз, она низко нагнула голову, села и затворила дверцы, больно оцарапав обо что-то ладонь. Уборщица долго звенела ключами, наконец вошла, щелкнула выключателем. Свет из узкой щели между дверцами ударил по глазам, и Валя зажмурилась. Женщина, которую она никогда не видела, тяжело ходила по их комнате, шлепала по полу тряпкой, что-то бормотала, но сквозь шарканье нельзя было разобрать ни слова. Не разжимая глаз и боясь пошевелиться, Валя сидела и лизала царапину. И вдруг подумала, а ведь мама-то думает, что она у Катьки, а у Катьки ее нет. А Катька думает, что она в кафешке, в которой ее тоже нет. И для девчонок из училища ее нет и подавно, ни разу за три месяца не позвонили. А сама на этого не умеет, куда от кого-то вытаскивать что-то предлагать. А уборщица и вовсе ничего про нее не думает. Она вот здесь сидит в двух шагах от этой тетки, а получается, что как бы и не сидит. Потому что для уборщицы ее нет. Дверь захлопнулась а валя все сидела ей надо было додумать нет даже не додумать а просто дождаться какой то очень важной мысли она дождалась мысль оказалась такой а вдруг меня правда нет валя вылезла и потеряно оглянулась дверцы за ее спиной чертили медленные полукруги прикрывая темные нутру шкафа Полосатые уличные отсветы начинались на потолке и сползали на боковую стену окно часто и глухо долбили капли а ее не было она стояла и чувствовала как сильно ее нет до чего несправедливо и невыносимо ее нет и поделать с этим ничего было нельзя даже звонок Катьке ничего бы не изменил катька так с ней разговаривала что непонятно как валя не догадалась раньше как раз для катьки то ее и нет давным давно но разве так бывает что тебя нет хоть ты и живешь рядом с другими и даже они делают вид что замечают тебя на самом деле не замечая Выходит, что бывает. Бывает. И раз тебя ни для кого нет, значит и правда нет. На остановке топтались под дождем несколько человек. Среди них длинная девочка без зонта. Через полчаса она будет дома, и от мамы ей достанется, как всегда, за все сразу. За то, что болталась неизвестно где, за то, что промокла. Для мам она очень даже существовала. Но об этом она сейчас не думала. Она старалась вообще ни о чем не думать, потому что думать было страшно, и глядела на пустое шоссе, и вокруг под ногами чернели лужи, и лужи было жалко. Бездомно светили фонари вдоль дороги, их тоже было жалко. И деревья без листьев, и мокрую табличку с номером автобуса на мокром столбе, словно это были ее деревья, фонари и дорога, на которую вместе с ней смотрели люди, стоящие рядом и ждущие тот же автобус, что и она.